Порог. Часть вторая. Губы Лань Ван Цзы беззвучно шевельнулись, словно с них сорвалось несколько слов. Дзян Чен едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги. Это Вэй Усянь. Вот только кроме лица в нем не осталось абсолютно ничего от прежнего Вэй Усяня. Ведь тот Вэй Усянь, несомненно, являлся юношей, вечно приподнятым настроении, чей ослепительный свет – Временами обычному человеку невозможно было стерпеть. В уголках его глаз непрестанно играла улыбка, он из шага не мог ступить в абсолютном спокойствии. От человека перед ним исходила пронзительно холодная меланхолия, он был прекрасен и в то же время безжизненно бледен, а улыбка его выглядела столь мрачной, что внушала страх». Представший перед ними образ оказался слишком далек от ожиданий, к тому же ситуация все еще не прояснилась, поэтому нельзя было действовать сгоряча. Двое на крыше испытали ни с чем несравнимые потрясения, но все же не стали немедленно бросаться вниз, лишь опустили головы еще ниже, еще ближе к просвету между черепицами. Внизу, одетый во все черное, Вэй Усянь неторопливо повернулся к Вэнь Чао, который в страхе закрывал лицо, испуская лишь жалкий писк «Вэнь Джулю! От услышанного уголки губ Вэй Усяня приподнялись, а он слегка прищурился и произнес «В свете происходящего ты все еще считаешь, что он в состоянии тебя спасти?» Сделав несколько шагов в сторону Вэйн Чао, Вэй Усянь пнул что-то белое на полу, опустил взгляд и увидел мясную бао Цзы, которую только что выбросил Вэйн Чао. Вэй Усянь приподнял бровь. «В чем дело? С каких пор ты столь привередлив в еде?» Вэйн Чао свалился с табурета и душераздирающе заверещал. «Я не стану есть! Не стану! Нет!» Издавая жуткие завывания, он попытался ползти, отталкиваясь беспалыми руками. Черный походный плащ соскользнул с его тела, обнажив ноги, которые безвольно болтались, словно кукольные. Обе ноги оказались обмотаны бинтами, до странности тщательно. Венча обрыкался столь яростно, что между бинтами появились бреши, сквозь которые взору открылась жутковатая белизна костей. а на костях все еще болтались куски свежей кровоточащей плоти. Плоть на его ногах была содрана живьем, но, ко всему прочему, на ум приходила еще более страшная догадка – она была съедена им же самим. По пустой почтовой станции эхом прокатились пронзительные вопли Вэн но Вэй Юсянь словно и не слышал, легко приподняв полы одежды, Он уселся за соседний стол. Вспыхнул тусклый свет еще одной масляной лампы, и ее яркое желтое пламя озарило половину лица Усяня, другая же половина осталась во тьме. Он свесил руку, и тут же из темноты внизу возникло мертвенно-белое лицо. Затем из-под стола раздался хруст и чавканье. У ног Вэйусяня на корточках сидело совершенно белое дитя, словно маленький плотоядный звереныш. Оно грызло что-то, чем его кормил Вэйусянь. Вэйусянь разжал ладонь и пару раз легонько похлопал мертвое дитя по белой голове, покрытой редкими волосиками. Малыш, сжимая в зубах угощение, развернулся и уселся у ног Вэйусяня, обнимая свои коленки. и продолжая со стервенением вгрызаться в кушанье, время от времени сверкая ледяными глазками на Вэньчжу-лю. Изо рта ребенка торчало два человеческих пальца. Без лишних разъяснений становилось ясно, то были пальцы Вэньчао. Лань Ванзы, глядя на жуткого, окруженного мраком, мертвого ребенка, да еще на такого же жуткого Вэй Усяня крепче сжал рукоять бичения Вэнчжулю продолжал закрывать собой Вэнь Чао. Юсянь опустил голову, так что разглядеть выражение его лица не представлялось возможным, и спросил: Вэйнжулю, ты правда думаешь, что сможешь спасти от меня жизнь этой мерзкой шавки? Вэнджулю ответил, Рискну попробовать. Юсянь с холодной усмешкой произнес: Какой преданный пес? Вэнь Джулю добавил «Я многим обязан главе ордена Вэнь и не могу не отплатить». Лицо Вэй Усяня внезапно помрачнело, а в голосе прозвучала угроза. «Забавно. Тогда почему другие вместо тебя должны платить жизнью?» Еще не стих его голос, как за спиной Вэйн Джулю раздался надрывный плач Вэнь Чао. Тот отполз в самый дальний угол и изо всех сил прижался к стене, словно желал таким образом протиснуться наружу, сквозь щель между досками. Внезапно с потолка с громким хлопком свалилась красная тень. То оказалась длинноволосая девушка с мертвенно-серым лицом и в красном платье. Тяжелым грузом она придавила Вен Чао к полу. Ее потемневшая кожа, В сочетании с сочными красками платья и волосами цвета ворного крыла рисовали такую жуткую картину, что невольно резала взгляд. Растопырив пальцы, девушка схватилась за бинты на лице Вэйн и яростно рванула их на себя. Бинты эти Вэйм наложил совсем недавно, закончив наносить снадобье на лицо Вэйн Чао. Мазь от ожогов, кожа и ткань бинтов – плотно склеились вместе, и свежий слой кожи, покрывающий ожоги, сейчас был особенно тонким. Один резкий рывок и девушка мгновенно содрала и не зажившую коросту шрамов и сверхмеры тонкую живую плоть, оторвав даже губы с лица Вен Чао. Его изуродованная лысая голова в миг превратилась в кровавое месиво. Вен Чао тут же потерял сознание. Услышав его дикий вопль, Вэнь немедленно развернулся, собираясь броситься на помощь. Лань Ван Цзи и Дзян Чен на крыше также схватились за мечи, готовые нанести удар, как вдруг раздался пронзительный виск. Это кинулось в атаку мертвое дитя, сидевшее у ног Вэй Усяня. Вэнь нанес удар ладонью прямо в голову ребенка, но в следующий миг ощутил резкую боль, Малыш вонзил в его руку два ряда острых зубов. Стряхнуть паршивца не вышло, и Вен -Джу -Лю, забыв на время об этой напасти, молча бросился на выручку вэн Чао. Мертвое дитя, резко выдрав знатный кусок из ладони вэн выплюнула выплюнуло его на пол. Затем продолжило вгрызаться в плоть. Схватив ребенка закоченевшую голову, Вен -Джу -Лю, похоже, собрался раздавить ее голыми руками. как вдруг девушка с потемневшим лицом отбросила в сторону бинты, с которых все еще стекали струйки крови. И словно четвероногое животное ползком бросилась к вен -Джулю. Один взмах ее когтей оставил на нем десять глубоких порезов. «Две твари загробного мира, большая и маленькая, принялись рвать и кусать свою жертву, не останавливаясь ни на миг». Пытаясь отбиться от обоих, Вэньжюлю не мог разорваться надвое. Собственное его положение казалось незавидным. Повернув голову и увидев Вэю -сяня с холодной улыбкой, наблюдавшего за сражением, Вэньжюлю внезапно устремился к нему. Взгляд двоих людей на крыше мгновенно сделался суровым. Лань Ванзы раскрытой ладонью пробил крышу под ногами и оба они. Следом за посыпавшейся черепицей спрыгнули вниз, на второй этаж здания почтовой станции, оказавшись точно между Вэйюсянем и Вэньжулю. Последний на мгновение застыл, а спустя еще миг вокруг его шеи в три полных оборота со свистом намотался сверкающий пурпурно-фиолетовыми вспышками дзыдянь и приподнял его над полом. Рослый и тяжелый мужчина повис в воздухе, подвешенный за шею длинным концом дзыдяня, Послышался хруст трескающихся шейных позвонков. Одновременно с произошедшим зрачки вей Усяня резко сузились, он схватил висевшую на поясе флейту, крутанулся на месте и остановился. Мертвое дитя и девушка с темным лицом перестали рвать Венджулю в клочья и немедленно оказались под Вэй Усяня. настороженно глядя на присоединившихся незнакомцев. Вэйн Джулю за спинами Дзян -чена и Лань Ванзы все еще дышал, даже пытался сопротивляться. Лицо его побагровело, все мышцы свело судорогой, а глаза широко раскрылись, готовые вот-вот вылезти из орбит. Мертвое дитя оскалилось в сторону Лань Ванзы и Дзян -чена, явно выражая враждебные намерения – но спрятала зубы, стоило Вэйусяню слегка приподнять руку. Взгляд самого Вэйусяня то и дело перемещался с Лань Ванзы на Дзянчена и обратно, однако никто из них все никак не осмеливался первым начать разговор. Прошло какое-то время, прежде чем Дзянчен взмахнул рукой и что-то бросил в сторону Вэй усяня Тот, не глядя, поймал брошенный предмет и услышал голос Дзянчена – «Твой меч». Рука Вэй Усяня медленно опустилась. Голова его поникла. Он взглянул на Суйбянь в руке и после недолгого молчания ответил «Спасибо». Вновь воцарилась тишина. Внезапно Дзян Чен подошел к Вэй Усяню и силой хлопнул того по плечу. «Ах ты, паршивец! Куда ты пропал на целых три месяца?» И пускай он ругал Вэйусяня, голос его искрил безумной радостью. Лань Ванзы не приблизился ни на шаг, но взгляд его все это время не отрывался от Вэй усяня. А тот, неловко замерев от удара Дзянчена, лишь спустя пару мгновений ударил его по плечу в ответ со словами «В двух словах и не расскажешь». Окружающий Вэй Усяня зловещий холод заметно рассеялся после дружеского обмена ударами. Дзян Чен, не то радостный, не то рассерженный, силой обнял Вэй Усяня, но потом снова резко оттолкнул и заорал на него. «Разве мы не условились встретиться в том чертовом поселке под горой, а? Я прождал тебя пять, а то и все шесть дней, но даже тени твоей не увидел. Собрался на встречу со смертью, а меня забыл позвать». «За эти три месяца я столько всего переделал, что чуть голова не взорвалась!» Вэй откинув полы одежды, вновь уселся за стол и помахал рукой со словами. «Я же говорю, в двух словах не расскажешь!» «Толпа псов из клана Вэнь носом землю рыла, чтобы нас отыскать! Они поджидали меня в поселке, там же и схватили, бросив подыхать в проклятом месте!» Пока он говорил, мертвая девушка на четырех конечностях подобралась к нему. Только что она со зверевшим лицом разрывала плоть жертвы, но, оказавшись подле Вэюсяня, прильнула головой к его ноге, совсем как изнеженная наложница, кротко ожидая благосклонности своего хозяина, да еще жутковато похихикивая. Вэюсянь склонился к столу, правой рукой небрежно проводя по шелковистым волосам девушки – Снова и снова выражение лица Лань Ванзы при виде подобной картины становилось суровее с каждой секундой. Цзян Чен от увиденного почувствовал себя немного неуютно, однако сейчас он был слишком потрясен, чтобы беспокоиться о чем-то другом. Он продолжал сыпать вопросами: что еще за проклятое место? Я обыскал всю округу и опросил каждую собаку в поселке. но никто тебя ни разу в глаза не видел». Вэй Усянь спросил. «Ты опрашивал жителей поселка? Да ведь они в жизни из своего захолустья не выбирались. Разве они решились бы рассказать тебе правду и навлечь на себя неприятности?» «Наверняка псы из клана Вэнь нашли способ заткнуть им рты. Естественно, после этого никто из них меня в глаза не видел». Дзян Чэн выругался. «Кучка деревенщин!» Затем снова спросил: Так что за проклятое место? Цышань? Безночный город? Но как тебе удалось оттуда выбраться? Да еще выглядишь так, и что это за твари рядом с тобой? Слушаются тебя словно верные слуги! Недавно мы со вторым молодым господином Ланем получили задание ночью напасть на резиденцию Вэнь чтобы убить его и Вэнь Джулю. Однако кто-то нас опередил. «Вот уж не думал, что это окажешься ты. Все эти измененные талисманы – твоих рук дело». Вэюсянь украдкой взглянул на Лань Ванзы, продолжающего неотрывно смотреть на них, после чего улыбнулся и ответил. «Можно и так выразиться. Если я скажу, что нашел кое-где таинственную пещеру, внутри которой обнаружил оставленные таинственным мастером таинственные древние записи, после чего принял нынешний облик и отправился убивать направо и налево, ты мне поверишь?» Дзян Чен презрительно сплюнул, затем произнес, «Очнись уже, чудесных сказок начитался. Думаешь, на земле сплошь и рядом таинственные пещеры, где неизвестные мастера разбрасывают свои таинственные записки?» Вэй Усянь развел руками. «Вот видишь, я сказал, а ты не поверил». Как представится удобный случай, я все тебе подробно расскажу». Дзян Чен бросил взгляд на Лань Ван Зы, понимая, что Вэй Усянь, скорее всего, не желает говорить при адептах другого ордена, так что нацепил маску радости и согласился. «Тоже верно. Поговорим позже. Хорошо, что вернулся». Вэй Усянь кивнул. «Да, хорошо, что вернулся». Дзян Чен еще несколько раз пробормотал хорошо, что вернулся и снова силой хлопнул Вэй Усяня по плечу. «Ну ты даешь! Живым смог выбраться из лап проклятых псов из клана Вэнь!» Вэй Усянь самодовольно ответил. «А ты думал, кто я, по-твоему, такой?» Дзян Чен, не сдержавшись, вновь принялся ругать его. «А чего ты хорохоришься? Раз не помер, мог бы вернуться пораньше!» Вэй Усянь ответил. Так ведь я сразу же вернулся. Узнав, что ты Шицзе в безопасности, что ты приступил к восстановлению ордена Юньмен Дзян, присоединился к сопротивлению и участвуешь в войне, я решил сначала убить парочку псов из клана Вэнь, чтобы немного облегчить твою ношу, так сказать, внести свой вклад. Ты достаточно потрудился за эти три месяца. Последняя фраза кажется заставила дзянчена вспомнить все тяжкие хлопоты. пережитые им за три месяца, из-за которых он временами путал день с ночью. Лицо его болезненно дернулось, почти сразу, вновь сделавшись суровым. Затем Дзянчен грубым тоном бросил. «И меч свой дурацкий оставь себе. Я только и ждал твоего возвращения, чтобы поскорее тебе его вернуть и носить больше по себе два меча ежедневно, не успевая отвечать на глупые вопросы». Внезапно... послышался голос Лань Ван Цзы. Вэй Ин. Он все это время молча стоял в стороне, а когда неожиданно заговорил, Вэй Юсянь и Цзян Чен разом повернулись к нему. Кажется, Вэй Юсянь лишь сейчас вспомнил, что стоило бы поздороваться с Лань Ван Цзы, поэтому слегка склонил голову и произнес «Хань Гуан Цзюн Лань Ван Цзы спросил Убийство адептов Ордена Вэнь по дороге сюда совершены тобой?» Вэй Юсянь не стал юлить. «Конечно». Дзян Чен произнес. «Я так и знал, что это тоже твоих рук дело. Но почему ты убивал их по одному за раз? Лишняя трата сил?» Вэй ответил: ответил. «Просто веселился, убивая каждого по отдельности. Разом покончить со всеми было бы слишком просто для них. Я убивал одного за другим». в назидание остальным, медленно, удар за ударом. «Про Чао и говорить нечего, я до сих пор не наигрался его мучениями, что до Вэнь Джулю он слишком предан Вэнь Жоханю, так что даже сменил свою родовую фамилию и строго следовал приказу защищать драгоценного сынка ордена Цишань Вэнь». Вэй Сянь холодно усмехнулся. «Он желал защитить». А я сделал так, что Вэнь Чао на его глазах, в его руках, шаг за шагом превращался в безликое существо, которое не то что на человека и на призрак человека теперь не похоже. Его улыбка на треть мрачная, на треть бесчеловечная, а еще на треть полная безумной радости, четко запечатлелась в глазах Лань Ван А Он сделал шаг к Вэю Сяню и спросил, каким способом ты управляешь этими... темными существами». Уголки рта Вэй Усяня немедленно опустились, а он искоса взглянул на Лань Ванзы. а Дзян Чен, также услышав недобрые нотки в вопросе, вмешался. «Второй, молодой господин Лань, что вы имеете в виду, задавая подобный вопрос?» Лань Ван Зы же продолжал неотрывно смотреть на Вэй Усяня. «Отвечай». Мертвое дитя и девушка в красном беспокойно зашевелились, Но Вэюсянь бросил на них лишь один взгляд, и они вновь нехотя отступили за его спину, укрывшись во тьме. Вэюсянь лишь после этого развернулся к Лань Ванзы, приподнял бровь и спросил: "Позволь узнать, а что будет, если я не стану отвечать на этот вопрос?" И тут же он молниеносно увернулся, избежав внезапного броска Лань Ванзы, отступил на три шага назад и произнес. «Лань-жань, мы ведь только что воссоединились после долгой разлуки, а ты уже пытаешься схватить меня. Нехорошо вот так сразу лезть в драку, не находишь?» Не обронив ни единого слова, лань ван Цзы продолжал атаковать, а Вэй-усянь, разгадывая каждый его бросок, успевал увернуться. Оба двигались быстро, словно тени. В третий раз, отбросив от себя руку противника, Вэй-усянь проговорил – «А я-то считал, что мы с тобой, как минимум, можем считаться приятелями. Не кажется ли тебе, что вот так, ни слова не сказав, бросаться в бой, немного бессердечно с твоей стороны?» Лань Ван Цзи воскликнул. «Отвечай!» Наконец, Дзян Чен втиснулся между ними и крикнул. «Второй молодой господин Лань!» Вэйв Сянь вторил. «Второй молодой господин Лань! То, о чем ты спрашиваешь, невозможно объяснить парой слов. К тому же это довольно странно». Предположим, если я стану расспрашивать тебя о секретных техниках ордена Гусу Лань, разве ты мне ответишь?» Лань Ван Зы ловко обошел Дзян Чена и протянул руку прямо к Вэй Усяню. Тот выставил перед собой флейту и произнес «Ты переходишь все границы». «Разве я заслужил подобного бессердечия?» «Лань Джань, что тебе в конце концов нужно?» Лань Ван Зы отчеканил слово за словом «Вернись со мной в Гусу». После этой фразы и Вэй Усянь, и Дзян Чен застыли. Мгновение спустя Вэй Усянь улыбнулся. «Вернуться с тобой в Гусу, в облачные глубины? Зачем мне туда возвращаться?» Его внезапно осенило. «О, я совсем забыл, ведь твой дядя Лань Ци Жень больше всего ненавидит таких отступников от правильного пути, как я, а ты ведь его лучший ученик». «Конечно, ты такой же, как он. Я вынужден тебе отказать». Дзян Чен, настороженно глядя на Лань Ванзы, произнес. «Второй молодой господин Лань, я прекрасно осведомлен о традициях ордена Гусулань, но памятуя о том, что на горе Муси, в пещере черепахи-губительницы, Вэй Усянь спас вам жизнь, а также о пережитых вместе невзгодах, не кажется ли вам, что ваше желание безжалостно привлечь Вэй Усяня к суду выглядит недостойно?» Вэюсянь, взглянув на Дзян Чена, проговорил. «А ты неплох. Истинный глава ордена», Дзян Чен бросил. «А ты помолчи». Лань Ван Цзы произнес. «Я вовсе не собираюсь привлекать его к суду», Дзян Чен спросил. «Но для чего тогда заставлять его возвращаться в Гусу?» «Второй молодой господин Лань». Вместо того, чтобы единодушно бросить все силы на уничтожение псов из клана Вэнь, вы все еще держитесь за свои закостенелые правила. Встретив отпор двух противников, Лань Ванзы не отступал и, не отрывая взгляда от Вэюсяня, вновь обратился к нему. Вэйин, избравший путь тьмы, дорого заплатит за свой выбор. Во все времена не было исключений. Вэйюсянь ответил. «Я... состояние заплатить. Увидев абсолютно безразличное выражение его лица, Лань Ван Зы с нажимом сказал «Путь тьмы разрушает тело, но еще больше он разрушает душу». Вэй Сянь ответил «Разрушает он тело или нет, и как сильно разрушает, мне известно более твоего. Что касается души, я сам буду решать, ведь это я ее хозяин». Лань Ван Зы не отступал. «Ты не можешь контролировать абсолютно все!» На лице Вэюсяня мелькнула тень недовольства. «Конечно, я могу!» Лань Ван Цзы сделал еще шаг к нему, но не успел и слова сказать, когда Вэюсянь, слегка сощурившись, проговорил. «Ну а если на чистоту, что вообще может знать о моей душе посторонний человек? И какое ему до меня дело?» Эти слова заставили лань Ванзы замереть на миг, но затем он гневно сорвался. «Вэюсянь!» Вэюсянь также гневно воскликнул. лань ван Зы, Тебе непременно хочется поспорить со мной!» «Непременно хочется запереть меня под стражу, в облачных глубинах! Кем ты себя возомнил? Кем себя возомнили ты и весь твой орден? Ты в самом деле считаешь, что я не смогу дать тебе отпор?» Увидев, как внезапно накалилась обстановка и как побелели суставы пальцев Лань Ванзы на рукояти Би Ченя, Дзян Чен холодным тоном произнес «Второй молодой господин Лань, сорняк клана Вэнь все еще не выдран с корнем. В этот нелегкий час, когда мы нуждаемся в военной поддержке, нет времени на личную неприязнь. Неужели орден Гусу Лань действительно желает контролировать все на свете?» Вэйюсянь на нашей стороне. Вы собираетесь вершить суд над своими же союзниками? Взгляд не потеплел. Он согласился. Верно. Главное, я убиваю псов из клана Вэнь. Разве важно, каким именно способом? С детства Дзян Чен и Вэйюсянь заступались друг за друга. Так и теперь. Фраза за фразой. Обставляли все так, что комар носа не подточит. Дзян Чен продолжил. «Простите меня за прямоту, неважно, прав Вэюсянь или виноват, к вашему ордену он не имеет никакого отношения. Даже если придется его судить, это дело не касается ордена Гусу Лань. Что он не решил, а с тобой Вэюсянь не отправится». От последней фразы черты лица Лань Ванзы словно окаменели. Он поднял глаза на Вэюсяня. Голос его дрогнул. «Я...» Говорить ему не дал слабый, но все такой же истошный крик Вэнь в углу. Внимание Ваюсяня и Цзян Чена немедленно переключилось. Не сговариваясь, они обошли Лань Ванзы с двух сторон и направились к Вэнь и Вэнь один из которых все еще корчился в муках, подвешенный Цзэдянем за шею, а другой, в предсмертной агонии, медленно приподняв веки, увидел над собой два лица. Оба одинаково молоды. Оба одинаково знакомы. На каждом из этих лиц ему когда-то приходилось видеть и отчаяние, и боль, и смертельную злобу. И теперь они взирали на него сверху вниз, с одинаково холодными и злыми усмешками, одинаково сверкающими льдом взглядами. Он больше не пытался ни кричать, ни прятаться, лишь глупо протянул к ним беспалые руки, и стекая слюной. Вэйусянь пнул его, чтобы тот лежал головой в направлении Юньмена, Истерзанная плоть Вен Чао терлась сама об себя, и его надрывные крики боли казались непривычно звонкими посреди пустой почтовой станции. Дзян Чен поморщился. «Почему его голос стал таким тонким?» Вэйюсянь ответил. «Еще бы ему не быть тонким, когда кое-чего не хватает». В голосе Дзян Чена послышалось отвращение. «Ты ему отрезал?» Вэйюсянь ответил, «Меня бы стошнило от одной мысли. Конечно, не я. Женщины, которых он держал при себе, откусили в приступе безумия». Лань Ванзы все еще стоял позади них и наблюдал за происходящим. Вэйюсянь вдруг вспомнил о его существовании, развернулся и с улыбкой молвил. «Второй, молодой господин Лань, то, что произойдет далее, возможно, не слишком подходящее зрелище для тебя». посему изволь ненадолго удалиться». Слова он подобрал крайне вежливые, однако тон, которым они были сказаны, не терпел возражений. Дзян Чен также излишне учтиво произнес. «Верно, второй молодой господин Лань, Вэнь Чао и Вэнь уже в наших руках, а значит, миссия завершена, и пришло время нам разъехаться по разным дорогам. Остальное – дело исключительно кровной мести». и личных счетов, лучше вам оставить нас наедине. Взгляд Лань Ван Цзы никак не мог оторваться от Вэй Юсяня, однако внимание того давно приковал к себе агонизирующий ненавистный враг. Его глаза ярко блестели, глядя на Вэнь Чао и Вэнь Лю, а в улыбке читалась радость и лютая жестокость. Выражение лица Дзян Чена мало чем отличалось от Вэй Юсяня – Обоих захлестнула волной удовлетворения от долгожданной мести. Разве стали бы они сейчас распылять свое внимание на кого-то другого? Помолчав с минуту, Лань Ван Цзы развернулся и пошел прочь. Спустившись на первый этаж, он еще долго стоял у входа в почтовую станцию, не отходя ни на шаг. Неизвестно, сколько прошло времени, когда тишину ночи разрезал долгий пронзительный вой. Лань Ван Цзы скинул голову и обернулся. Белые одежды и лобная лента шумно затрепетали на холодном ветру. Ночь подходила к концу. Солнце на небесах готовилось показаться из-за горизонта. А земное солнце тем временем стремительно близилось к закату. Ласка. Часть первая. Неожиданно Вэйуссян тихо пробормотал. «Лань Джань. Он протянул руку и схватил Лань Ванзы за рукав. Тот, находясь все время подли Вэюсяня, тут же наклонился и прошептал. «Я рядом». Вэюсянь еще не проснулся. Зажмуренными глазами он никак не желал ослабить хватку, бормоча словно во сне. «Не... не сердись». Удивленно замерев на мгновение, Лань Ванзы произнес. «Я не сержусь». Вэюсянь протянул. «О!» Но, слышав ответ лань Ванзы, он, наконец, успокоился и расслабил пальцы. лань ван какое-то время посидел возле Вэй-Усяня. Увидев, что тот перестал метаться, он уже собрался встать. Но Вэй-Усянь схватил его другой рукой за предплечье, прижал к себе, отказываясь отпускать, и закричал «Я пойду с тобой, скорее забери меня к себе в гусу!» Лань Ванзы округлил глаза. Вэй проснулся от собственного крика. Его длинные ресницы дрогнули, и он, наконец, медленно открыл глаза. Как только взгляд Вэй Усяня прояснился, он внезапно осознал, что обхватил Лань Ван зы обеими руками так же, как отчаявшийся цепляется за соломинку или утопающий держится за плавающий на воде деревянный обломок. Вэюсянь немедленно разжал руки и хотел даже отодвинуться, но резкие движения потревожили рану на животе. Громко вскрикнув, Вэюсянь нахмурился и, наконец, вспомнил, что рана никуда не делась. Перед глазами вспыхнули звезды, среди которых бесконечной круговертью пронеслись лица Дзин Лина, Дзян Чена, Дзян Янли, Ли, Дзян Фэн Мяня, госпожи Юй, множество лиц. Лань Ван Цзы не позволил ему подняться. «Как рана на животе?» Вэй Усянь поспешил ответить. «Рана, все в порядке, совсем не болит». Лань Ван Цзы уложил Вэй Усяня на место и распахнул его одежду. Живот был перевязан на совесть. Убрав все бинты, Лань Ван Цзы убедился, что рана уже затянулась. «Проклятая метка с ноги тоже пропала?» Вэй Усянь спросил. как долго я спал. Только удостоверившись, что ранение более не представляет угрозы, Лань Ван Цзы отстранился от него и ответил «Четыре дня». Меч Цзинь Лина пронзил Вэй Усяня насквозь, и рана была отнюдь не маленькой. Вероятнее всего, лечение не обошлось без лучших снадобий ордена Гусулань, поскольку рана затянулась всего за четыре дня, да так, что и шрама на теле не осталось». Вэйюсянь поблагодарил Лань Ван Цзы, попутно насмехаясь над самим собой. «Я получил возможность прожить новую жизнь, но почему-то стал еще слабее. Один единственный удар мечом вывел меня из строя». Лань Ван Цзы равнодушно заметил. «Сквозная рана от меча выведет из строя кого угодно». Вэйюсянь возразил. «Вот и не обязательно. Будь это мое прежнее тело, то даже вывались из него половина кишков, я бы смог засунуть их обратно и продолжить сражаться. Не успев окончательно пробудиться, Вэйюсянь уже начал нести чушь. Лань Ван Зы же на это лишь покачал головой и отвернулся. Решив, что Лань Ван Зы собирается уйти, Вэйюсянь поспешил остановить его. «Лань Жань, Лань Жань, не уходи! Я болтаю всякую ерунду! Виноват! Только не игнорируй меня!» Лань Ван Цзы спросил, «Ты еще и боишься остаться без внимания?» Вэй Усянь признал, «Да, боюсь». Давно не случалось, чтобы очнувшись после ранения, он чувствовал чье-то заботливое присутствие рядом с собой. На поясе Лань Ван Цзы висело два меча. Он снял суебянь и протянул Вэй Усяню «Твой меч». Сначала Вэй Усянь замешкался, увидев свой меч, но все же быстро ответил, Спасибо. Держа Суйбянь за рукоять, он аккуратно вынул меч из ножен. В белоснежном лезвии отразилась пара глаз. Вэюсянь какое-то время смотрел на отражение, затем вернул Суйбянь в ножны. Он и правда сам себя запечатал? Вместо ответа Лань Ван Цзи взялся за рукоять меча и потянул, но тот не сдвинулся даже на волос. Вэйусянь вздохнул и похлопал Суйбянь ладонью, подумав, я знал, что Дзинь Яо не осмелился бы попусту болтать, не имея на то веских оснований. Так значит, меч действительно был запечатан. Мне просто повезло наткнуться на удивительное чудо, что случается всего раз в 10 тысяч лет, и теперь все кончено, доказательство неоспоримо. Тот, кто вытащил этот меч из ножен, Может быть, только Вэй Усяням. И никаких исключений. Я, при всем желании, не смогу это отрицать». Вэй Усянь окинул взглядом комнату. Чистое помещение тускло освещал единственный бумажный фонарь в углу. Вэй Усянь поинтересовался. «Где мы?» Лань Ван Зе ответил. «В облачных глубинах». «Ты принес меня обратно в облачные глубины? А что, если твой брат узнает?» Неожиданно послышался чей-то голос. «Я уже знаю». Из-за ширмы вышел человек. Его одежды были белыми, лоб перехватывала лента, а на подобном нефриту лице застыло серьезное выражение. Раз Лань Сичэнь позволил Вэй Усяню оправиться от ран в облачных глубинах и не выдал ордену Лань Линдзинь, то они могли не опасаться его. К тому же Лань Ванзы находился рядом, Поэтому Ваюсянь мог не тревожиться. Вдруг он кое о чем вспомнил и спросил, где тело Чифэнцзуня? Ланьси Чэнь ответил, «Многие кланы уже собственными глазами увидели тело брата. Сейчас оно у Хуайсана. Я тоже послал доверенных людей присмотреть за всем». Ваюсянь почувствовал некоторое облегчение, а потом задал еще один вопрос. Как отреагировал «Дзинь Гуаньяо», – Лань Ван Цзэ ответил, – «так что придраться невозможно». Вэй Сянь понимал, что Дзинь Гуаньяо наверняка прекрасно исполнил свое представление и лишь хотел убедиться, что тому не удастся избавиться от трупа. Однако Лань Сичэнь неторопливо заговорил. Но «Он сказал, что непременно докопается до истины и предоставит всем объяснение, и теперь...» Когда молодой господин Вэй наконец очнулся, Ванзы, не пора ли тебе предоставить объяснение мне? Лань Ванзы поднялся на ноги. Брат, Лань Чэнь тяжело вздохнул. Ванзы, что ты хочешь от меня услышать? Брат, голова Дзуня действительно в руках Цзингуаняо. Ты видел это собственными глазами? Он видел собственными глазами. И ты веришь ему? Верю. Он ни секунды не раздумывал, прежде чем ответить, и Вэй Усянь почувствовал, как сердце обдало жаром. Лань Сичэнь меж тем продолжил расспросы. «А что насчет Дзинь Гуан Яо Лань Ван Цзэ ответил. «Ему верить нельзя». Лань Сичэнь коротко рассмеялся. «Ван Цзэ, как же ты определяешь, кому можно верить, а кому нельзя?» Он перевел взгляд на Вэй Усяня. «Ты доверяешь молодому господину Вэю, в то время как я доверяю Дзинь и никто из нас собственными глазами не видел, чтобы голова брата находилась в его руках». «Мы верим словам людей, исходя лишь из того, насколько хорошо знаем их. Ты думаешь, что знаешь Вэй Усяня, и потому доверяешь ему. Я думаю, что знаю Дзинь и потому также ему доверяю. Ты веришь в свое суждение». так неужели мне нельзя верить в свое? Вэюсян испугался, что братья начнут спорить, и воскликнул. Глава ордена Лань. Не то, чтобы он не понимал Лань Сеченя. Наблюдая за Цзинь Гуаньяо глазами Нэ Минзюэ, Вэюсянь смог разглядеть все его коварство и амбиции. Если Лань Сечень многие годы видел лишь маску, которую тот носил, У него просто не могло быть причин сомневаться в своем названном брате, полагаясь при этом на слова человека с очень дурной репутацией. Лань Сеченьки внул. «Молодой господин Вэй, не стоит беспокоиться. Пока мы не узнаем правду, я не собираюсь ни принимать чью-либо сторону, ни выдавать ваше местонахождение. Иначе я бы просто не позволил Вань привести вас в мои покои, ханьши, да еще помогать с лечением». Вэй Сянь сказал, «Глава Ордена, я благодарен за предоставленную мне возможность. Глава Чифэн Цзуня находится в потайной комнате Цзинь Яо, и это истина. Я видел не только ее, но и некоторые другие вещи, когда меня затянуло сопереживание ее темной энергии. Возможно, это послужит доказательством». Лань Сичэнь спокойно ответил, «Молодой господин Вэй, вероятно, вы и правда что-то обнаружили». Однако вы не можете доказать, что видели все это в потайной комнате башни Золотого Карпа. Хм, и правда. Тогда как насчет этого? Чи дзунь действительно погиб из-за искажения Ци, но не кажется ли вам, что время совпало слишком уж удачно? Влияние души сабли может быть одной из причин, но вы разве никогда не думали, что дело не только в этом? «И в чем же, по-вашему, кроется причина?» «Песнь очищения сердца». «Молодой господин Вэй, известно ли вам, что я лично обучал Цзинь песне песни очищения сердца?» «В таком случае, глава ордена Лань, прошу вас послушать и сказать, нет ли в этой мелодии ничего странного?» Флейта Вэюсяня лежала подле кровати. Он поднял ее и, немного подумав, начал играть. Закончив исполнение, он задал вопрос. «Глава ордена Лань, «Этой ли мелодии вы обучили Дзинь Гуан Яо?» Лань Си ответил. «Именно ей». Вэй Усянь немного удивился, но сохранил самообладание. «И каково ее название?» Последовал ответ. «Она называется «Омовение». Эта мелодия способна очистить сердце и успокоить разум». Вэй Усянь задумался. «Омовение». «Я слышал о множестве знаменитых мелодий «Мира заклинателей». Почему же я не помню ни названия, ни самой мелодии?» Лань Ван Цзэ ответил. «Это малоизвестная мелодия. Более того, довольно сложная». Лань Сичэнь подтвердил. «Именно». Вэй Сянь спросил. «Дзинь Гуан Яо сам ее выбрал». Лань Сичэнь согласился. «Верно». Вэй Сянь спросил. «Она действительно столь сложна? Тогда почему Дзинь Гуан Яо выбрал именно ее?» а не что-то попроще». Лан Сечень ответил. «Я сказал ему, что, несмотря на сложность овладения омовением, ее воздействие превосходно. Эта мелодия воистину сложна. Молодой господин Вэй, вы ведь сами только что ошиблись в одной из ее частей, не так ли?» На этих словах в голове Вэй Усяня щелкнула. «Я сыграл ее неправильно?» Лань Ван Зы подтвердил. «Да, одна часть в середине звучала неверно». Вэй Усянь усмехнулся. «Нет-нет, это не я сыграл неверно. Это Дзинь Гуан Яо ошибся. Когда темной энергией меня затянуло в сопереживание, я присутствовал при его игре. Я могу поклясться, что повторил мелодию без каких-либо ошибок». Лань Сечень удивился. «Значит, он выучил ее неправильно, но это же невозможно!» Вэй Усянь согласился. «Действительно невозможно!» Лянь Фанзунь весьма умен, у него, на удивление, цепкая память. Разве он мог неправильно запомнить мелодию? Больше похоже на то, что ее намеренно исполнили неверно. Я сыграю еще раз. Глава Ордена Лань, Хань Цзунь, пожалуйста, на этот раз внимательно вслушайтесь в неверно сыгранную мной часть. Он повторил мелодию. Ближе к концу второй части Лань Ванзы попросил... «Остановись!» Ланси Чейн добавил. «Ошибка именно здесь!» Вэй отнял флейту от губ. «Точно? Но я не слышу совершенно никаких отличий!» Эта часть действительно созвучна остальной мелодии, однако она определенно не из омовения. Будь это обычной ошибкой, неправильный фрагмент не смог бы так гармонично сочетаться с изначальным исполнением. Его требовалось намерена отработать до блеска, прежде чем вставлять измененную часть. И именно эта незнакомая мелодия, вписанная в омовение, но не являющаяся его частью, скорее всего, и была ключом к разгадке тайны смерти Нэмин Немного поразмыслив, Лань Чень произнес «Следуйте за мной». Выйдя на улицу, Вэйюсянь застыл на мгновение». Они стояли возле небольшого уединенного домика в отдаленном уголке облачных глубин. Резиденция ордена Гусулань находилась в горах, и на ее территории росло бесчисленное множество сосен. Остальную же растительность составляли лиственные деревья и травы. Нельзя сказать, что в облачных глубинах не росли цветы. Но по большей части это были чистые, изящные сорта магнолий, гортензий и белых хризантем, и встречались они лишь в виде редких, декоративных вставок, услаждающих взор. Однако лужайку перед этим домом густо усыпали фиолетовые цветки горячавки, с крошечными бутонами великолепного оттенка, вызывающими восхищение любого, кто проходил мимо. Казалось, что во тьме ночи цветы мягко светились, Прекрасные, словно сон. Вэйюсянь понимал, что это место сильно отличается от всех остальных, однако у него хватило времени лишь на то, чтобы окинуть дом спешным взглядом, и внимательно рассмотреть не удалось. Уже перевалило за 9 часов вечера, и большая часть обитателей облачных глубин давно отправилась отдыхать. Вокруг царила всепоглощающая тишина – Они не встретили никого, пока следовали за лань-сечением к библиотеке. Однажды облачные глубины сожгли дотла, и библиотека была уже не той, что помнил Ваюсянь. Однако, хоть ее и отстроили заново, ни внешний облик, ни внутреннее убранство ничем не отличалось от прежнего. Напротив входа даже заново высадили дерево магнолии. Как только все трое вошли внутрь, Вэюсянь с сомнением спросил. «Глава ордена Лань, сможем ли мы найти здесь источник мелодии?» Лань Сечень покачал головой. «Здесь нет». Он подошел к стеллажу с книгами, присел и перевернул один из матов на полу, после чего аккуратно снял деревянную доску. «А вот здесь – сможем». В полу скрывалась потайная дверь. Лань Ван Зы пояснил. «Комната запрещенных книг». За дверью обнаружилась лестница, уходящая вниз примерно на 50 ступеней. Они спустились по ступеням, следуя друг за другом, и взгляду Ваюсяня предстала каменная подземная комната, просторная и сухая. От их шагов по помещению гуляло эхо. Комнату запрещенных книг заполняли полки, на которых не слишком плотно были расставлены книги. Все вокруг покрывал слой пыли – словно уже долгое время никто не прикасался к страницам. Лань Сечень подвел их к одному из стеллажей. Эта секция отведена под книги редких мелодий. В комнате также стоял стол с единственной бумажной лампой. Лань Ван Зы взял с полок кисть для письма и бумагу, которыми уже много лет никто не пользовался, и по памяти написал три копии нот мелодии. Все трое уселись за стол и принялись за работу. Каждый взял себе по несколько десятков книг. Они сравнивали записанную мелодию с нотами в запрещенных книгах, просматривая том за томом, страницу за страницей, и выискивали совпадающие части. Однако спустя 4 часа никто из них так и не смог обнаружить подходящие ноты. Это означало, что источник измененной мелодии найти не удалось. Ваюсянь просматривал нотные записи так быстро, как только мог, размышляя при этом. Неужели даже среди записей в комнате запрещенных книг «Ордена Гусулань» нет этой мелодии, но это невозможно? Если ее нет даже у «Ордена Гусулань», то у других и подавно. Неужели Цзинь Гуан Яо сам создал эту необыкновенную мелодию? В таком случае у нас большие проблемы. Ведь единственный способ убедиться – что с мелодией что-то не так, заставить кого-нибудь слушать ее несколько месяцев подряд. Да и при всем своем уме Зинь Гуан Яо начал постигать заклинательство «слишком поздно», а значит, не обладает достаточными навыками для подобного. Не мог он быть настолько умным, чтобы создать мелодию самому. Вэйюсянь сверлил взглядом испещренной знаками страницы слишком долго. Он чувствовал, что глаза устали. Оставалось всего несколько книг, так что он решил просмотреть их чуть позже. Лань Ван Цзы уже закончил со своей стопкой, поэтому молча взял оставленные Вэй Усянем книги и принялся пролистывать их. Лань Сечень поднял взгляд и, наблюдая за происходящим, казалось, хотел что-то сказать, но сдержался. Лань Ван Цзы вдруг произнес «Вот она». Он передал книгу Вэй Усяню. Тот мигом позабыл об усталости и принялся старательно разглядывать открытые лань ванзы страницы, сравнивая их с записанными на бумаге нотами мелодии. Но она совсем не похожа. лань ван Зы пересел ближе к нему и показал пальцем. «Посмотри на эти две страницы!» Их головы соприкоснулись, и голос лань ван Зы низко и притягательно прозвучал возле уха усяня отчего его руки задрожали так, что книга едва не выпала. Наконец, Вэй Усянь усилием воли оторвал взгляд от длинных белых пальцев Лань Ван и сосредоточился на сравнении мелодий. А, вот эти две! На первый взгляд в нотной книге не было ничего необычного, однако внимательный человек, знакомый с музыкой, мог определить, что мелодия, записанная на второй странице, вовсе не являлась продолжением той, что находилась на предыдущей. «Ласка. Часть вторая». Взяв флейту, Вэйюсянь сыграл нужный отрывок. Как ожидалось, мелодия оказалась разорвана. Ноты на первой странице относились вовсе не к той песне, что была записана на второй. Между ними должна была находиться еще одна страница – Но ее вырвали аккуратно, незаметно. Сделавший это действовал с огромной осторожностью. От страницы не осталось ни следа, поэтому и обнаружить пропажу оказалось так сложно. Ваюсянь перевернул книгу и посмотрел на темно-синюю обложку с написанным на ней названием из двух слов: "Собрание смятения? Что это за книга? Мелодии в ней звучат несколько странно. Лань Ван Цзи ответил. «Это собрание запретных песен из дун -Ина. Примечание переводчика. «Дун-Ин» — это название относится к Японии. Путешествие туда совершалось по воде, а само название переводится как «Восточное море». Вэйусянь переспросил. «Из Так вот, почему звук немного отличается от местных мелодий». Глядя на лань сечения, не представлялось возможным понять испытываемые им сейчас чувства. Если верить легендам, собрание смятения – это сборник темных песен, составленный одним из заклинателей ордена Гусу-Лань за годы странствий, когда он путешествовал по воде и добрался до Дуньина. Если заклинатель применит духовную энергию, исполняя песни из этой книги – он сможет причинить вред другим людям, от ослабления тела и раздражения разума, вплоть до разгорячения крови и ограничения пяти чувств. Могущественный заклинатель мог бы забрать жизнь человека, исполнив всего лишь семь нот. Вэюсянь хлопнул ладонью по столу. Вот, это оно и есть. Он так обрадовался, что ударив по столу, едва не опрокинул бумажный фонарь. Лань Ван Цзы вовремя успел приподнять источник света. Вэй заговорил. Глава Ордена Лань, если в собрании смятения песня, способная пошатнуть самообладание человека, вызвать у него раздражение, волнение, агрессию, вспыльчивость... Лань Сичэнь чуть помедлил. Должно быть, есть. Вэй продолжил. Духовных сил Цзинь Яо недостаточно, чтобы забрать жизнь человека с помощью семи нот. Более того, подобное убийство было бы слишком очевидным. Он явно не стал бы выбирать столь могущественную мелодию. Но если бы он под предлогом успокоения нрава, названного брата, играл для того песнь очищения сердца три месяца напролет, то могла эта мелодия подействовать как медленный яд, и спровоцировать срыв чифэндзуня. И снова Лань Сичэнь ответил не сразу. «Да». Вэй Усянь подытожил. «Что ж, в таком случае мое предположение не лишено смысла. Фрагмент мелодии, не являющейся частью омовения, находится на пропавшей странице собрания смятения. Все песни Дуньина, записанные в нем, довольно сложны и тяжелы в освоении». У Дзинь Яо не было времени скопировать ноты в потайной комнате, поэтому пришлось вырвать страницу. Нет, все не так. Ему достаточно лишь одного взгляда, чтобы запомнить написанное на всю жизнь. Он вырвал страницу не потому, что не мог запомнить мелодию, а чтобы уничтожить доказательства. Он позаботился, чтобы никто не смог найти источник этой мелодии, если однажды все выплывет наружу, или его поймают на преступлении. Цзинь Гуаньяо действовал с предельной осторожностью. Перед вами он явно играл правильную версию омовения. Чи Цзунь не питал особой страсти к искусству, а он слышал омовение в вашем, глава Ордена Лань, исполнении, и в общих чертах представлял, как оно должно звучать. Поэтому Цзинь Гуаньяо не осмелился открыто исполнять для него темную песню. а вместо этого пошел долгим путем. Решил соединить две мелодии разных стилей с противоположным воздействием, что у него превосходно получилось. Они звучат так, словно являются единым целым. Музыкальные способности Цзинь Гуан Яо воистину превосходны. Полагая в умовение, он вкладывал совсем мало духовной силы и использовал ее по-настоящему именно в отрывке с мелодией «Из собрания смятения». В конце концов, Чи Фэн Цзунь не был знаком с этой стезей заклинательства и, конечно, не мог осознать, что Цзинь Гуан Яу заменил одну из частей песни темным, забирающим жизнь мотивом. После довольно продолжительного молчания Лань Сичэнь тихо произнес. «Он часто бывал в облачных глубинах, но я никогда не говорил ему о комнате запрещенных книг в библиотеке Ордена Гусулань». Вэй Сянь сказал. Глава Ордена Лань. Простите меня за прямоту, но во время аннигиляции Солнца Лянь Фанзунь являлся шпионом в безночном городе Ордена Цишан Вэнь. И шпионом весьма хорошим. Ему даже удалось обнаружить тайный кабинет Вэнь Жоханя, пробраться внутрь незамеченным, запомнить все карты и свитки, и затем по памяти записать всю информацию и отправить ее в башню Золотого Карпа. «Для подобного человека обнаружить комнату запрещенных книг библиотеки Ордена Гусу Лань – плевое дело». Лань Чэнь взял в руки листок с записанным отрывком мелодии, просматривал его какое-то время, затем решил. «Я найду способ испытать эту мелодию», – Лань Ван Цзы вопросительно произнес. «Брат?» Ланси Сичэнь сказал, «Когда брата не стало, осада Луан Цзань давно закончилась». а молодого господина Вэя больше не было в нашем мире. Если после испытаний этой части мелодии действительно выявится ее способность влиять на разум, если подтвердится, что это не просто догадка, я...» Вэюсянь поспешил вставить слово. «Дзэу Цзюнь, боюсь, испытания этой песни на живых людях противоречит правилам ордена Гусулань». Лань, Лань Сичэнь ответил. «Я испытаю ее...» На себе. После столь нелепых слов, произнесенных главой ордена Гусулань, становилось ясно. На сердце у него неспокойно. Лань Ван Цзы слегка повысил голос. Брат! Лань Сечень подпер лоб рукой, словно пытаясь сдерживаться. Его голос звучал с нажимом. Ван Ци, Яо, которого знаю я, совсем не похож ни на того. кем его видишь ты, не на образ, сложившийся в головах всех остальных людей. Все эти долгие годы в моем представлении он переносил тяжкие испытания, заботился о людях, ко всем относился с уважением и сочувствием. Все это время я был абсолютно уверен, что неодобрительные замечания в его сторону шли лишь от недопонимания. Считал, что наверняка знаю истину, «А теперь вы хотите, чтобы я в одночасье поверил, будто все, что мне известно об этом человеке – ложь? Поверил в то, что он планировал убить одного из моих названных братьев? А я тоже был частью его плана и даже помогал ему? Пожалуйста, позвольте мне самому все обдумать, прежде чем принимать решение». Ланси Сичэнь научил Дзинь Гуан Яу песни «Очищение сердца». помня о неприязни между Дзинь-Гуан-Яо и нэ Мин и надеюсь что они смогут вернуться к прежним добрым отношениям. А он сам попросил, чтобы дзинь -Яо вместо него помог успокоить дух нэ Мин Кто мог знать, что его доброта предоставила возможность воплотиться жестокости Дзинь-Гуан-Яо? Как примириться с самим собой после такого? Все трое хранили молчание». Только когда они вышли из библиотеки, Лань Ванзы наконец сказал «Я пойду к дяде». Молчавший все это время Лань Сечень тоже заговорил «Я провожу обратно молодого господина Вэя. Ты можешь прийти после». Лань вёл вел Сяня по выложенным белым камням тропинкам облачных глубин, пока они не вернулись к окруженному цветами горячавки, уединенному домику в глубине гор. Вэйюсянь замешкался, стоя перед дверью. «Знает ли учитель Лань, что Хань Гуанцзюнь, Лань Сечень, мягко перебил его? Дядя только недавно очнулся. Я предупредил всех, чтобы ему не говорили лишнего. Узнай, Лань Сижень, что они с Лань натворили в башне Золотого Карпа, он наверняка тут же снова потеряет сознание от злости, едва придя в себя». Вэйюсянь сказал. «Большое спасибо учителю Ланю за все, что он сделал». Лан Сичень ответил, «Дядя и правда сделал очень много». Спустя некоторое время он произнес, «Молодой господин Вэй, вам известно, что это за дом?» Вэй Сянь сказал, «Дзеудзюнь, почему вы думаете, что мне это может быть известно?» Лансичень взглянул на него, «Именно в этом доме, в облачных глубинах, жила моя мать». Мать Лань-Сиченя была и матерью Лань-ван вэй Вэюсянь считал несколько странным тот факт, что все поколения глав ордена Гусу Лань жили в Ханьши, но этот домик, запрятанный в потаенном уголке облачных глубин, определенно ей не являлся. Неужели родители Лань-ван состояли в неудачном договорном браке, как Дзян Фанмянь и госпожа Юй, а потому жили раздельно? При всем старании нельзя было найти положительную причину тому, чтобы глава ордена проживал отдельно от своей жены. Да и ходили слухи, что супруга предыдущего главы ордена, носившего титул цинхан была слаба телом, большую часть времени лечилась от болезни и ей претело встречаться с другими людьми. О ней изначально мало что было известно. В других кланах ходило множество догадок и предположений о том, что болезнь могла быть чем-то постыдным, например, шрамом на лице или иным увечьем. Поэтому Вэй Усянь не слишком лез в это дело и теперь хранил молчание, ожидая, пока Лань Сичень сам решит продолжить. Лань Сичень сказал «Молодой господин Вэй, вы должны знать, что мой отец обычно медитировал в уединении». и очень редко общался с остальным миром. Все эти годы орденом Гусулань почти единолично управлял дядя. Вэй кивнул. «Это я знаю». Лань Сечень опустил руку вдоль тела. Ладонь, в которой была зажата лебин, спряталась в рукаве. А он медленно продолжил. Причиной тому, что отец ушел в затвор, являлась моя мать. «Этот дом был скорее местом заточения», чем жилищем. Ваюсянь был потрясен. Отец Цзэу Дзюни и Хан Цин Хан когда-то тоже являлся прославленным заклинателем. Он снискал славу еще в юном возрасте, и ему прочили большое будущее. Однако в возрасте 20 лет он неожиданно оставил этот путь и объявил о своей женитьбе. Цин Хан также перестал интересоваться мирскими делами. хотя то, чем он занимался, называлось «уединенной медитацией», по сути, больше напоминало уход на покой. Люди придумывали множество причин такому поведению, но ни одна из них не находила подтверждения. Вань Чень склонился к кустикам горячавки и аккуратно погладил тонкие нежные лепестки. «В молодости отец, вернувшись однажды с ночной охоты, увидел мою мать в пригороде Гусу». он улыбнулся. Говорят, что это была любовь с первого взгляда. Ваюсянь тоже расплылся в улыбке. Юность часто поддается чувствам. Однако Ланьси Чень присек его веселый настрой. Но вот та женщина любви к нему не испытывала. К тому же она убила одного из учителей моего отца. Подобное поистине выходило за рамки воображения». И хотя Вэйюсянь понимал, что задавать слишком много вопросов считается дурным тоном, речь шла о родителях Лань Ванзы, поэтому он просто обязан был узнать. Почему? Лань Сичень ответил. Я не знаю, но могу предположить, что тут имело место некая вражда. Вэйюсянь не стал углубляться в этот вопрос и постарался усмирить любопытство. Вместо этого он спросил... «А что было потом?» «А потом», — последовал ответ Лан Сечения. «когда мой отец об этом узнал, то, конечно же, испытал ужасную боль. Но даже столкнувшись с такими трудностями, он все равно тайно забрал женщину к себе в орден. Не обращая внимания на возражения клана, он молча преклонил вместе с ней колени перед небом и землей. А после объявил всем, что она будет ему женой до конца жизни, и что всякому, Кто захочет причинить ей вред, придется иметь дело с ним. Примечание переводчика. Преклонение колен перед небом и землей является частью трех преклонений в китайской брачной церемонии. Фраза часто употребляется для обозначения вступления в брак. Вэюсянь округлил глаза. Ланьсичень продолжил. «После завершения церемонии мой отец нашел дом, запер в нем мать, а в другом доме закрылся сам». Хоть это и называлось уединенной медитацией, но на самом деле было покаянием. Он чуть помолчал, а потом снова заговорил. «Молодой господин Вэй, вы понимаете, почему он так поступил?» Вэй Сянь помедлил секунду и ответил. «Он не мог простить убийцу своего учителя, но вместе с этим не желал видеть смерть любимой женщины. Ему оставалось только жениться». чтобы защитить ее жизнь и заставить себя не видеться с ней. Лань Сичэнь поинтересовался. «Как вы считаете, правильно ли он поступил?» Вэйусянь ответил. «Не знаю». «Взгляд Лань сделался немного отсутствующим. Тогда что, на ваш взгляд, было бы правильным?» Вэйусянь вновь ответил. «Я не знаю». Помолчав, Лань Сечень тихо проговорил. «Можно сказать, отец своими действиями отрекся от всего. Старшие члены клана пребывали в ярости, но все они являлись его наставниками с малых лет. Им ничего больше не оставалось, кроме как охранять эту тайну, намекая всем остальным, что жена главы ордена Гусу Лань страдает невыразимым недугом и не может видеться с людьми». Сразу после рождения нас, сваньцы, забрали и передали на воспитание другим людям. Как только мы подросли, нас отправили учиться к дяде. Мой дядя от природы всегда был бесхитростным и прямым человеком. Поскольку отец из-за матери разрушил собственную жизнь, он еще сильнее возненавидел людей, не желающих вести себя подобающе. А потому вложил все силы в наше сваньцы обучение». При этом он был особенно суров. Нам позволяли видеть мать лишь раз в месяц в этом доме. Дети, которые каждый день общались лишь с суровым дядей и под его строгим надзором проводили все время за кипами книг, несмотря на усталость, им приходилось выпрямлять слабые спины и становиться самыми выдающимися адептами клана, примером для подражания в глазах других людей. Они почти не виделись с ближайшими родственниками, не могли подурачиться в объятиях отца, не могли покапризничать рядом с матерью. Но они, очевидно, не заслужили подобного. Ланси Чень продолжил. Когда мы с Вань Цзы навещали мать, она никогда не жаловалась на то, как скучно сидеть заперти, без возможности даже шагу ступить за порог. Лишь спрашивала про нашу учебу. Ей особенно нравилось дразнить Ванзы, но он, чем больше его дразнишь, тем меньше он разговаривает, тем хуже выражение на его лице. А он был таким с самого детства. Однако Лан Сичень коротко рассмеялся. Пусть даже Ванзы никогда этого не говорил, я знал, что он каждый месяц с нетерпением ждал встречи с матерью. Точно так же ждал ее и я. Вэйсянь вообразил маленького Лань Ванзы в объятиях матери, представил себе розовый румянец на его белоснежных щечках и тоже рассмеялся. Улыбка все еще играла на его губах, когда Лань Сечень продолжил. «Но однажды дядя сказал нам, что больше не нужно сюда приходить. Матери не стало». Вэйсянь осторожно спросил, «Сколько тогда было Лань Джаню?» Лань Сечень ответил, 6. Помолчав, он произнес, а он тогда был еще слишком мал и не мог понять, что значит не стало. Сколько бы другие не утешали его, сколько бы дядя не бронился, Вань Цзы упорно приходил сюда каждый месяц, садился на веранде и ждал, когда кто-нибудь откроет ему дверь. С возрастом он понял, что мать больше не вернется, что эта дверь уже никогда не откроется для него, но все равно... продолжал приходить сюда. лань поднялся. Взгляд его темных глаз остановился на Вэй-усяне. вань с самого детства был упрямым. Под шелест листьев неразлучное множество цветков горячавки заколыхалось вместе с ветром. Вэй-усянь, окинув взглядом деревянную веранду, представил себе маленького ребенка с лентой на голове, сидящего в подобающей позе перед домом, и тихо ожидающего, пока откроется дверь. Он сказал, «Госпожа Лань, должно быть, была очень ласковой женщиной». Ланси Сечень ответил, «В моих воспоминаниях мать и правда была такой. Я не знаю, почему она тогда сотворила подобное, и если по правде я…» Он глубоко вздохнул, а потом признался, «Вовсе не хочу знать». Немного помолчав, Лань Сечень опустил веки, а он достал лебин». И порыв ночного ветра подхватил и унес прочь журчащий звук сяо. Звук низкий, словно вздох. Вэюсяню уже доводилось слышать игру лябин. Ее звучание было точно таким же, как сам ланьсечень, мягким и ненавязчивым, словно весенний ветерок и благодатный дождь. Но в эту самую минуту, несмотря на то, что мастерство исполнения оставалось все таким же превосходным, Звук лебин пробуждал в слушателе странный осадок чувств. Порыв ветра слегка растрепал волосы лань Сечения и привел в беспорядок лобную ленту. Однако глава ордена гусу -Лань, который всегда тщательно следил за внешним обликом, не обратил на это ни малейшего внимания. Лишь когда мелодия была сыграна до конца, он отнял лебин от губ. В облачных глубинах музыка ночью запрещена. Сегодня я множество раз вышел за рамки дозволенного. Прошу прощения, молодой господин Вэй. Вэй Юсянь спросил. За что? Цзэудзюнь, вы разве забыли, что перед вами стоит человек, нарушивший правил больше, чем кто-либо еще? Лань Сичэнь улыбнулся. Орден Гусулань никогда не открывал посторонним наши сванзы прошлое. Мне не следовало вам рассказывать все это. Но сегодня мне вдруг захотелось сбросить с души этот груз. Я поддался наитию. Я не из тех, кто много болтает. Не беспокойтесь, Дзеу Цзюнь. Как бы то ни было, могу предположить, что Ван Цзи все равно не стал бы ничего от вас скрывать. Если он не хочет о чем-то говорить, то я не стану спрашивать. Но учитывая характер Ван Цзы, Как сможет он поведать хоть что-то, если не задавать ему вопросы? Существуют вещи, о которых он не скажет, даже если вы спросите. Вэйсянь собрался было что-то сказать, но услышал звук шагов за спиной. Обернувшись, он увидел залитую лунным светом фигуру Лань Ван Цзы, который приближался к ним. В правой руке он держал два округлых сосуда, запечатанных красным сургучом. Взгляд твоюсяня загорелся. «Хань Гуанзюнь, ты очень предусмотрителен!»